Глава 19 Миссис Гёдель аккуратно разложила фотографии по порядку, краем глазом наблюдая за молодой женщиной, которая никак не решалась уйти. В этом дне было что-то от последнего раза, однако Энн напрочь не желала с этим мириться. «Может, попьем чаю, Адель?» «Слишком поздно. Сейчас нам его уже никто не приготовит». Все заняты большим ежегодным бал-маскарадом. «Вы любите Хэллоуин?» «Ненавижу искусственную радость». «Но против алкоголя ничего не имеете». Эн поправила непокорную прядь на виске. Ее голова нуждалась в хорошем шампуне. После хлынувшего после полудня дождя от ее одежды исходил в такой же затхлый дух, Какой издает старый лабрадор. Она так устала, что была готова растянуться на земле и тут же уснуть. Эн тоже стянула конский хвост. Боль на коже головы придала ей храбрости. Новый приступ злобы, Адель, нужно предупредить. И лучшим вариантом здесь, вероятно, будет честность. «День благодарения, Адель, я с вами отмечать не буду». «Я не выглядываю вас в окно, милая моя!» Миссис Гёдаль теребила пуговицу жакета, связанного крупной вязкой. Эн какое-то время ее не трогала, давая возможность разрешить мелкие внутренние противоречия. На сердце у нее было тяжело. И куда только подевалась элегантная барышня с фотографии. В душе шевельнулось сострадание к этой пожилой женщине — а заодно и к себе самой, точнее, к той старухе, в которую она, если не повезет, когда-нибудь превратится. Она еще могла себе позволить роскошь юношеских иллюзий, в соответствии с которыми человеку лучше умереть, чем стареть. Порой я бываю несносной. Спасибо за фотографии. Ваша чуткость меня очень тронула. Я была уверена, что вам понравится. Вас девушка развеселит малейший пустяк. Я тоже не люблю все эти праздники. Слишком много еды на столе, и куда они, глянь, везде члены семьи. Знаете, я помню наш первый день благодарения в Принстоне. В тот раз директор пригласил нас в сногсшибательный дом. Из разговора я не понимала ровным счетом ничего. В те времена мне с трудом удавалось связать по-английски даже пару слов. Обилие блюд меня буквально очаровывало. Я такого не видела с тех пор, как... По сути, такого мы вообще никогда не знали. «Вы будете отмечать День Благодарения в кругу семьи?» Меня пригласил директор ИПИ. «Вы у него в фаворе». Это больше напоминало приказ явиться на службу. Раздвинула пальчиком две полоски жалюзи. Уличные фонари красиво заливали своим теплым светом образовавшиеся после обеда лужи. Постоянки зигзагами двигалась череда теней. Близил сороковой ужин, а она все никак не могла найти предлога, чтобы не встречаться с Леонардом. Он с большой долей вероятности явится на торжество, потому что никогда не упускал возможности испортить праздник в родном доме. В Пайн-ран я возненавидела день благодарения. Здесь у вас только два варианта либо принимать невоспитанных ребятишек, чьи родители каким-то чудом отыскали адрес этого пансионата, либо дуться на весь мир в углу, не дожидаясь гостей. не стала спрашивать, ждала ли в этот день визитеров Адель. Журнал посещений в приемном покое давал вполне определенное представление о ее одиночестве. Она расслабилась. Мучившие ее тревожные ожидания тут же исчезло. Не казалось, вы любите детей? Я уже вышла из того возраста, когда нужно делать вид, что ты их обожаешь. Старики гоняются за мной с фотографиями своих потомков или размахивают почтовыми открытками с таким видом, будто это Божье откровение. Говорят, патетично и выспренно. Возьмите, к примеру, Глэдис. Она всем рассказывает, что ее сын якобы представляет собой помесь Супермена с Дином Мартином. Примечание «Дин Мартин». Настоящее имя Дина Пол крочити «Годы жизни» 1917-1995, американский джазово-эстрадный певец и актер итальянского происхождения. Конец примечания. Почему, по-вашему, она так расфуфыривается? Не для того, чтобы очаровать очередную старую развалину, чтобы она сама там не говорила, Просто и хочется всегда быть готовой к посещению, которое все откладывается и откладывается. Лучше вообще не иметь детей, чем вечно обижаться на их неблагодарность. Рэйчел, моя мать, утверждает, что материнство – тот же стокгольмский синдром. Родители, помимо своей воли, привязываются к детям, которые берут их жизнь в заложники. Своеобразное у нее чувство юмора. Вы полагаете, это шутка? Я в этом не уверена. Да будьте же вы снисходительнее. Вам везет. У вас есть семья. Эна улыбнулась. Снисходительность как раз и была ее главным недостатком. Она не воспользовалась преимуществами кризиса подросткового возраста и не попыталась ускорить развод, хотя отец с матерью уже дошли до точки кипения». Повзрослев, она не сумела возненавидеть родителей, как бы ей этого не хотелось. Энн неизменно их любила, не требуя за это никакой платы, и желала, чтобы они отвечали ей тем же. Она убедила себя, что выражение любви и привязанности они приберегают на потом, и надеялась дождаться их, когда отец с матерью состарятся. На пороге вечности они наверняка испытают жгучее желание наконец с ней сблизиться, И он и она постоянно опаздывали на свидании и встречи. Помимо прочего, семья — это яд. Особенно у вас. Энна приглась после намека на ее еврейское происхождение. Внутри опять загорелся красный сигнал тревоги. — Если я буду говорить о ваших близких, вы посчитаете меня нацистской? Я не в восторге от ваших предрассудков. Это не предрассудки. Родственные связи в еврейских семьях настолько прочны, что человек от них просто задыхается. Большинство жителей Принстона когда-то бежали от войны. Энна мотала прядь на палец и чуть было не сунула ее в рот. Но подчинилась наставления матери, которые намертво впечатались в подсознание. «Не жуй волосы, а то подумают, что ты умственно отсталая». «Вы смутились? Не стоит. Меня не обманешь. Этот вопрос тревожит вас с самого начала. Я читаю ваши мысли. В глубине души у этой Геодель таится что-то мерзкое, совершенно недостойное доброй австрийской католички. Или я ошибаюсь?» Оставив в покое прядь, молодая женщина закусила губу. Ее с детства преследовала старая семейная история, которую ей никто никогда не рассказывал, хотя ее присутствие зримо ощущалось во всем. «Кто-то из ваших близких не вернулся из концлагеря?» Эн подавила острый приступ тоски. Бабушки Джозефа больше не было, как и ее фотографии в серебристых рамках с черной каймой. Отец иронично называл их «стеной плача Пыльные, наваленные кучи книги. Жара. Запертая на три оборота ключа дверь. Яблочный штрудель. Игра на дряной скрипке. Считалочки на немецком. Воспоминания сплелись в тугой клубок, который невозможно было переварить. «Два дяди-отца» не сумевшей вовремя уехать из Германии, и несколько других родственников, более дальних. Адель беспомощно махнула рукой. Эн была готова слушать, но не прощать. И легкомыслие пожилой дамы жгло ее, как пощечина нанесенная историей их рода. В 1938 году в Вене вы не замечали, что грядет что-то страшное, вас ничего не смущало. В те времена у меня были другие проблемы. Как можно было сидеть и ничего не делать? Ведь людей грабили, убивали. «Вы хотите дождаться от меня извинений, услышать, что мне стыдно?» «Я не могу вернуться назад и никогда от себя не отрекаюсь, ни тогда, ни сейчас. Да, храбростью я не отличалась. Просто спасала мужа, а вместе с ним и свою жизнь». Не более того. Эн с трудом поборола желание ей ответить. Ей так хотелось восхищаться, Адель. Обнаружить в ней некую высшую мудрость, как результат нетривиальной судьбы. Никому не дано уйти от проклятого гауссового колокола. Истинность посредственности застила ей взор. Лично она предпочла бы ненависть. Не судите меня строго. Откуда вам знать, как бы реагировали вы, если бы вас поставили к стенке? Может, вели бы себя как героиня, а может и нет. Я знакома с этой риторикой, мне от нее не легче. Мне тоже приходилось терять на той войне близких. В глазах энна не было оправданием, тем более в данном случае. Почему вы считаете, что я виновата больше Курта? Он же делал точно то же самое. Или, может, в вашем представлении, это ум дал ему право ничего не видеть вокруг? Вы просто пытаетесь за него спрятаться. Если бы вам довелось почитать его переписку, вы бы сразу поняли, каким он был слепцом. Моргенстерн в ответ на это только улыбался. Наверняка, чтобы его ободрить, Курт был занят только собой». «Ваш муж был трусом?» «Нет. Просто он обладал удивительной способностью ничего вокруг не замечать и абсолютно не выносил конфликтов. Даже если бы я решила реагировать, если бы смогла забыть о воспитании страхи, мне все равно не удалось бы заставить его посмотреть правде в глаза. Курту было достаточно призраков Перкерсдорфа». Он использовал свои депрессии в качестве оправдания? Нет. Скорее, в качестве оборонительного вала, ограждающего его от реальности. Иногда. А вы, стало быть, просто шли за ним. Вы требуете, чтобы я была одновременно глупее и прозорливее его. Стать такой, каким он не был никогда. Я ничего от вас не требую. Вам нужна маленькая старушонка. «Достаточно безумная для того, чтобы изливать свою мудрость в перерыве между двумя стаканчиками Шерри?» «Я не такая, маленькая моя. Я, как и вы, женщина, решившаяся на отречение. Пока вы не узнаете себя во мне, потому что встали на этот путь совсем недавно. Этот легкомысленный поступок аукнется вам позже». «Вы составили обо мне превратное мнение. Я какая угодно, только нелегкомысленная. Если бы на самом деле пошла на отречение, то не сидела бы сейчас здесь рядом с вами». Адель схватила ее за руку, которую Энн не осмелилась убрать. Она чувствовала, что в этой шершавой, покрытой старческими пятнами ладошки, еще бьется жизнь. Молодая женщина на мгновение застыла в нерешительности, но все же не наклонилась к пожилой даме и не обняла ее. У нее не было ни права, ни желания даровать ей прощение. Их хрупкая взаимная привязанность не пережила пародии на отпущение грехов. Адель, казалось, уже задремала, если, конечно, не прикидывалась, чтобы поскорее спроводить гостью с глаз долой. Эн осторожно накрыла ее одеялом. Перед тем, как уйти, молодая женщина погасила свет и задернула шторы. В коридоре она столкнулась с парой смертельно уставших посетителей. Мужчина нес на руках ребенка, рот которого был испачкан конфетами. На искаженном лице его спутницы угадывался длинный перечень упреков, которыми они собирались осыпать друг друга в машине, глядя друг на друга в зеркало заднего обзора. Приемный покой украшали уродливые гирлянды ярких, кричащих цветов. Лицо дежурной сестры выглядело изможденным и унылым. Призывать мимолетных призраков Хэллоуина нет никакого смысла. Каждый выходит на прогулку со своим собственным эскортом.